Я случилась в ее доме как раз в эту минуту, в минуту крушения идеала. Мне что-то понадобилось, соль или спички, и я позвонила в ее дверь. Она открыла мне, трезвая и растерянная, в коротком выше колен купальном халате. Колени у нее были крупные, как тюбетейки. В комнате со сконфуженным лицом сидел Толик. Глаза у него были небесно-голубые, яркие, как фаянс. Представляешь? — растерянно проговорила Беладонна, — он украл у меня кольцо. Вот только что тут лежало и нет. Толик покосился в мою сторону. Ему было неприятно, что его при посторонних выставляют в таком невыгодном свете. Я не знала, что сказать и вообще, как реагировать на подобные ситуации. У меня никогда не было дорогих колец и таких морально неустойчивых знакомых, как Толик. Я подозревала, что кольцо у Беладонны не последнее, и ей будет несложно восстановить утрату. поэтому решила отшутиться. Молодым мужчинам надо платить, сказала я. Глаза Толика блеснули файянсом, видимо, он считал так же, как и я, но стеснялся сказать об этом вслух. Он заметно приободрился и посмотрел орлиным взором сначала на меня, а потом на Беладонну, ожидая, что она скажет. "Что просил бы?" растерянно размышляла Беладонна. "Зачем же, самовольно? У тебя допросишься", не поверила я. Толик кивнул головой в ответ на мое предположение, и я поняла, что просто читаю его мысли. Он думает абсолютно так же, а если двое считают одинаково, значит, правы вдвойне. «Ну как же так?» – растерянно повторяла Беладонна. Ей было жаль не столько кольца, сколько утрата романтической мечты. Мечта была скомпрометирована, и Беладонна стояла как громадная кукла, раскинув руки по сторонам необъятного туловища. Я взяла спички и ушла, не дав выяснить, в чём всё это кончилось. Наверное, ничем. Только остался без беладонны, зато с кольцом. А беладонны и без кольца и без толика и без мечты. Через какое-то время, может быть, через полгода, я встретила её ночью возле подъезда. Я возвращалась из лаборатории, а беладонна возвращалась непонятно откуда. Я была не в курсе её жизни. Она вылезла из такси, вернее, выгрузила себя и стояла посреди двора, втягивая свежий зимний воздух, пахнущий арбузом от свежевыпавшего снега. Снег ещё шёл, крупный и медленный. Облака быстро бежали под луной в тёмном небе, и казалось, что это быстро плывёт луна. Беладонна подняла лицо к небу. Я думала, что она сейчас громко пожалуется, она и не могла носить своё тяжёлое тело и пустую душу без идеалов. И сердце утомилось перегонять тяжелую от коньяка кровь. И мир услышит сейчас слова прозрения и покаяния, а я свидетель этой святой минуты. Но Беладонна гулко вздохнула и вдруг сказала, как хорошо жить. И шапка из лисы торчала на ее голове каким-то нелепым отдельным зверем. Телевидение окончило передачу, мы сели, уставившись в сетку. Ну, выпей хоть полрюмочки, символически. Она поднесла к моему лицу рюмку и ткнула в рот ложку с икрой. Икра была пресная, отдавала рыбьим жиром. Я поднялась, вышла на кухню и выплюнула: "Невкусно, посочувствовала Беладонна. Она не солёная, а прямо из рыбы". Как это не поняла я. Ворованая просто объяснила Беладонна и без всякого перехода добавила: "А ты мне нравишься. Ты женщина умственная, и муж мне твой нравится. Очень благородный мужчина, надёжный человек, и дочка у тебя красавица". И вообще, хорошая семья. Ты куда? Она видит, что я собираюсь уходить и запирает дверь на все сорок четыре замка особой секретности».